как его звали. В тот августовский день после затяжных дождей вернулось прочное тепло. Инки снова влез в летнюю одежку, потрепанную, сдул легкую, и целый день гулял по окраинам, искал улицу, строительный вал. Не нашел, конечно, однако не очень огорчился, потому что все равно вокруг было лето, была зелень, горячий солнце. Оно снова, как в конце мая, крепко нажарило Инкину кожу. Поздно вечером он лежал поверх толстого ненужного одеяла и отдавал солнечный жар окружающему пространству. Ждал, не появится ли Сим и Желька. Кондоходцев не было, но вдруг села на леску муха. Инки хорошо видел ее. За окон было еще светло. А кроме того, из прихожей светила сквозь приоткрытую дверь лампочка. Марьяна всегда забывала выключить ее. Муха в этом свете прошлась. Зад вперед по леске, которая даже не вздрогнула, и притихла. Откуда она появилась? Ясно, что не из форточки. Это была открыта, но затянута марля от комаров. Влетела с улицы через подъезд и лестничную клетку. Ведь дверь квартиры заперта, и щелок в ней нет. Муха посидела и снова прошлась туда-обратно. Она занималась тем же, чем Сим и Желька, канатоходством, поэтому инки ощутил к ней что-то вроде симпатии. Муха была маленькая, серая, словно крохотный кусочек сумерек, таившекся в дальнем углу, почти незаметная. Лишь когда попадала под лампочный свет, на крылышке ее загоралась микроскопическая искорка, медметка, и пропадет. Муха еще раз прогулялась по леске, потом снялась долетела до ходиков. Села на маятник. Инки напрягся, ожидая, что ходики собьют ход. Ничего, однако, не случилось, как раньше. Да, геттиц? Ладно, тогда качайся, мысленно сказал Инки, со снисходительной усмешкой. Он лежал навзничь, согнутые колени смотрели в потолок, локти в стороны, потому что ладони прятались под затылком. Это была любимая Инкина поза. А раз любимая, значит, и настроение не самое плохое. С этим не самым плохим настроением Инки смотрел на маятник и муху. Она была ничуть не противная. Не в пример тяжелым помойным мухам, которые иногда залетали в дом, отвратительно озудили в воздухе и со шмяканьем ударялись о стекла. Скромная такая мушка. Она покачалась под часами несколько минут, потом сделала бесшумный круг и снова вернулась на маятник. «Нравится, значит», — сказал ей опять же мысленно Инке. И представил себя на месте мухи. Мутун, невесомый, как лоскуток серого воздуха, пристроился на краю громадного диска, который ходит в пространстве среди звезд. Да, гетитц, да, гетитц. Возможно, Мухова уловила Инкина внимание. Она стартовала с маятника, полетала до мальчишки, села ему на его коленку. прочная кожа колено не ощутилашиных лапок но ну хоть и конько пошла по ноге как с горки к имкинну животу и тогда он почувствовал чуть заметное щекотание инки усмехнулся он был живой и муха живая и ничуть не вредны этот контакт двух живых существ которые не хотели друг дружке ничего плохого показался сынки вполне понятным. как это говорят, а? «Закономерным». «Привет», — сказал Мух. «Я Инки, а ты?» Она замерла, наверное, обдумывала вопрос, ведь говорит, улетела и села на маятник. И ходики, которым это гость, видимо, была по душе, произнесли особенно четко да Тиц», словно подарили Мухе имя. «Вот и хорошо», — «Знаешь, будешь догететь», — согласился Инке. Муха было кажется, довольна и своим именем, и маятником, на котором катай сколько хочешь. И она качалась, качалась на нем, а у Инки стали слепаться глаза, и он увидел строительный вал. Как в его голове застряла память об этой улице, Инки не мог понять. То ли он побывал на ней в прошлом году... солнечным сентябрьским днём, когда бродил по окраине, запустил им стекольным заводом, то ли она просто приснилась? Возможно, что приснилась, потому что потом Инки не мог ни разу вернуться на неё. Не находил. А расспрашивать он не хотел. Заранее представлял удивлённые лица, на которых читалось шизанутый какой-то пацан. Ладно, пусть пока остаётся ненайденный. Там даже есть свой интерес. Совсем неплохо, когда можно что-то искать. Была улица, по правде ли привиделась, но Инки помнил ее со всякими подробностями. Она представляла собой широкий насыпной вал. Он тянулся через низину с высшим тростником ольховой порослью. Наверное, когда-то здесь завалили землей сваленной узкой полосой строительный мусор, а сверху проложили дорогу, из бракованных бетонных плит. Между плитами торчали дырявые лопухи и ломкий белоцвет с распушившимися головками. Казалось бы, скучная картина, но нет же. Дело в том, что с двух сторон от вала стояли домики, стояли ниже насыпи, но вплотную к ней, так что их задние стены касались откоса, а иногда и врастали в него. С бетонной дороги видны были только крыши, карнизы над кровельными скатами и узорчатые верхушки водосточных труб. Но кое-где над крышами торчали как бы дополнительные домики. Это такие надстройки, будочки с хитрыми оконцами, балкончиками и флюгерами. Инки чуют, что здесь живут добрые люди. Плохие не стали бы украшать дома такими веселыми придумками. Для украшений жители брали все, что оказывалось под руками. Из ребристых арматурных против узоры и фигурки забавных зверей, узатых кошек, тонких оленей, второгих горных баранов, а еще растопыривших перья павлинов, крылатых драконов, лебедей с изогнутыми шеями, из кусков кровельной жести мастерили флажки, кораблики и звезды снежинки. Все это железное разнообразие переплеталось над гребнями крыш, над вышками печными трубами, соединяло дома изогнутыми перильцами, подымало на шестах металлических зверят и птах выше телента. Под кромкой одной из крыш Инки прочитал белую табличку «Ул – строительный вал». Здесь, на строительном валу, было хорошо, хотя и пусто. Из живых существ Инка увидел только черного котенка на печной трубе. Сперва он подумал, что котенок тоже украшение, но тот почесал за ухом и глянул зелеными глазками. Не бойся, гуляй здесь. инки сам не понимал, почему тогда не пошел вдаль по бетонной дороге. Он не боялся, не испытывал нерешительности, но, видимо, ему хотелось как-то по-особому подготовить себя к такому путешествию. что появилось специальное настроение, когда удивительно открывается не сразу, а сперва появляется ожидание удивительного. Янки решил, что вернется до позднее. Сводка погоды обещала на ближайшие дни солнце и тепло, но оказалась брехливой. Вот дело обычное. На завтра с утра пошел дождь. А потом улицу, ведущую к стекольному заводу, перерыли бульдозеры, Инки пошел в обход, но строительного вала так не обнаружил. не тогда, не зимой, ни весной. Ну что ж, бывали в жизни пакости покрупнее. Инки умел их переживать, тем более что надежда найти удивительную улицу его не оставляла. А этой ночью строительный вал открылся ему во сне. Была улица по-прежнему пуста, но без тревоги. солнечными пятнами на бетоне, с тенями клочкастых облаков на шиферных железных скатах. А на трубе по-прежнему сидел черный котенок, вроде бы знакомый. Поэтому Инки проснулся с осторожной улыбкой и сразу вспомнил про Муху. И обрадовался, потому что даги-тиц, как и вчера, качалась на маятнике. «Привет, даги-тиц!» — сказали то ли часы, то ли Муха, то ли они вместе. — Сосед, — позвала через дверь Марьяна, — подымайся, завтракать пора, а потом посидел бы за учебниками через две недели в школу. — А, бегом через главный базар. Опять на троечках поедешь. Тебе-то что? — Ох и колючка ты, сосед! — Марьяна почти всегда звала его так, сосед, потому что он был инки только для себя, еще для двух человек, но об этом позже. А обычное свое «Кеша! Кешка! Кешенька!» Он терпеть не мог с детского сада. Там однажды и группа посмотрела по телеку мультфильм про придурковатого пугая Кешу. И, сами понимаете, какая после этого у пятилетнего воспитанника Гусевым чела жизнь. Он в ответ не ревел, не дрался, не жаловался, просто закаменел и перестал отзываться с напряжними. «Слушай, Гусев!» Это гусак или иннокентий, как принялась в отместку за его упрямство звать гусева воспиталка Диана Ивановна, значит Диванна. Нет, он не считал свое полными плохим, но оно оказалось чересчур длинным и неудобным, как взрослые штаны и пиджак для пацаненка-дошкольника. Вот в дальнем будущем, когда станет иннокентием Сергеевичем, все кажется на месте, а пока... а пока ему хватало прозвища. В первом классе стал он не гусь, не гусенок, а моргало из того, что иногда дергался у глаза нервный пульс, казалось, что гусем начинает сердито подмигивать. Он сносил прозвище терпеливо. Куда деваться-то? Такое моргание был у него с самого рождения. Мать говорила, что это какие-то последствия. Сперва даже показывала Кешеньку врачам, потом оставила это дело. Мол, не смертельно же. Затем появилось другое прозвище. Смок. Чуть позже его настоящего, почти никому не известного имени Инки. А Инки, потому что появилась Полянка. Это было во втором классе. Там, во втором Б, Маргалу не очень дразнили, обижали, но и не очень любили. И приятели не водилось, потому что... Гонять в футбол он никогда не хотел. Накрученного и вообще никакого мобильника у него не было. На физкультуре он вел себя неуклюже, хотя, казалось бы, худой и гибкий. Про фильмы, страшилки, и диски, игрушки ни с кем не разговаривал. Ходил всегда такой, будто вспоминал что-то. Ну и фиг с ним. Но перед весенними каникулами пришла в класс новая девочка». На просьбу Анны Романны, скажи нам всем, как тебя зовут, тихо сообщила Поля Янкина. Она не то что некрасивая, но какая слишком уж незаметная, бледная, рыжеватая. Одно только отличие — горстка мелких веснушек на щеке у подбородка, словно кто-то в нее и стеклянные трубки маковыми зернышками, но зернышки не очень бросались в глаза, а голос у новенькой был всегда негромкий. В общем, тоже фиг ей. Может, поэтому несколько раз Янкина и Маргала переглянулись с некоторым интересом или с пониманием. А вскоре случилось, что Димка, Хрюк и Федька Бритов по прозвищу «Майор» вдвоем потянули на Гусева. Мол, будто бы в столовое он сел на Хрюково место тем самым испортил Димке аппетит. А он сам, что ли, сел? Дежурная учительница посадила, потому что его Гусево место оказалось занято каким-то дебильным четвероклассником. Он, Гусев, так объяснил это хрюку майор но тем ведь не объяснение хотелось, а по выпендриваться за счет не очень-то боевитого Моргала, хотя раньше они к нему ничего не имели. Моргал это понял и после новых претензий сказал, чтобы эти двое катились, ну, понятно, куда. Притаялся отмахиваться, а что делать-то? Происходило это в закутке у столовой, где дверь в посудомойку. Место малолюдное, едва ли кто-то в нужную минуту придет на помощь, окажется рядом, но оказался. Оказалось, то есть. Неизвестно, почему возникла здесь Ямкина. Плечом отодвинула хрюка, заслонила Гусева от майора, сказала тихонько. Сильная еда, на одного. «А ты мотай отсюда пятнистая». Тут же взвинтился майор, а Хрюк, обещающий, засопел. Янкин не стал имотать. Отодвинула Хрюка еще на шаг, а майор легко развернула к себе спиной. хлопнул его меж лопаток. — Иди давай, гуляйте оба. — не пошли. Правда, майор, обернувшись, выговорил, чокнутая какая-то. А Хрюк добавил сквозь сопение. — Жених и невеста! Это было невероятно глупо и даже... не Несовременно как-то, в нынешние дни так не дразнится никто. «Иди, иди!» — опять сказала Янкина. Гусев слегка удивился, что ничуть не стыдится происходящего того, что за него заступилась девчонка. Только зашевелилась в нем пушистая благодарность и начал вздрагивать сосудик у глаза. Янкина, не сказавши ни слова, приложила прохладный палец к этой беспокойной жилке, и та сразу успокоилась. А Гусев увидел совсем близко лицо Янкиной. Серый, чуть заметной зеленью глаза, вздёрнутый нос, горстку веснушек. И он взял и потрогал мизинцем эти веснушки. Янкина чуть-чуть улыбнулась. «Они не стираются. Не надо. С ними хорошо». Сказал, моргал и опять нисколько не застеснялся. Янкина спросила. «Гусев, тебя как зовут?» Видимо, она никогда не слышала его настоящего имени. Он насупился, но ответил сразу. «Иннокентий, только это имя какое-то какое?» Она тревожно шевельнула рыжеватыми бровками. «Как штабель из ящиков, нагромождение». — проговорил он и стал смотреть в пол, и признался. — А кешку я терпеть не могу. Она кивнула, понимая, мол, и взяла его за пальцы. — А можно ведь придумать другое имя, которое нравится? — Какое? — выдохнул он. — И тепло растеклось по всему его существу, от волос на затылке до ногтей на ногах. Например, «Инка». Сокращенно ты Иннокентий, только без нагромождения. А ведь правда, — подумалось ему, — звучало совсем неплохо и напомнила передачу про завоевание Америки. Там были храбрые индейцы, инки. Но тот же Гусев насопился. Дразнеется вот, скажут, девчоночье имя, будто от Инны вовсе не девчоночье. Бывают у мальчиков и девочек одинаковые имена Шура, Женя, Валя. Да знаю я, только ведь не вдолбишь хрюку и майор. А тогда знаешь что? Можно Инки. Будет немного по-иностранному, как Джонни или Томми. Он ощутил, как новое имя сразу приклеивается к нему, вернее, даже впитывается в него. Будто сок в пересохшей стебель. — Ладно, — выдохнул Инки, — ты так меня и зови. Хорошо, только другим не говори пока. Он опять понятливо кинул. Инки, ощущая свои пальцы в ее пальцах, прошептал. — А тебя, Янкина, как звать? Имей он тоже не помнил. В классе окликали друг друга по фамилиям и прозвищем Полина, то есть Поля. — Поля Янкина! — свело Свинки и сложилось в одно слово. Он сразу сказал: "Храбр, ты будешь Полянка. Я Инки, а ты Полянка". Друг для друга. Раньше он никогда ни с кем не говорил с такой доверчивостью. А тут получилось само собой, без смущения, только с сласткими мурашками в ладонях. И она сказала: "Хорошо. серьезно так сказала и почудилась инки что и веснушки засветились с той поры они вместе ходили из школы домой а в школе тоже вместе на переменах вместе в столовой рядышком в строюной в скульптуре темы что рост одинаковый и окликали друг дружку новыми именами не только один на один а бывало что ты всех Никто не обращал на это внимания, вообще никому не было дела до этой дружбы, у каждого хватало своих забот. Лишь учительница Анна Романна внимание обратила и, в решила использовать для общей пользы. В самом деле она, Анна Романна, должна была всех поголовно вовлекать в общественную жизнь класса, даже таких неактивных, как Янкин и Гусев, а то они все как-то в сторонке. Во всяких викторинах и утренниках участвовать не хотят, с ребятами общаются мало только друг с дружкой, а ведь учитель обязан прививать всем своим воспитанникам коллективные навыки. И вот однажды Анна Романовна задержала гусева и янкина после уроков. Есть у меня для вас, дорогие мои, предложение. Скоро в честь конца учебного года будет литературный утренник младших классов. Каждый класс готовит свои номера. Я хочу, чтобы вы подготовили маленькую сценку. По басне Крылова стрекоза и муравей. По-моему, их подходящая пара. Полянка поразовела, а инки моментально ужаснулся. Быть артистом, изображать там кот на глазах у множества зрителей, наверняка ехидных и зловредных, вроде Хрюка и Майора, легче провалиться на месте. Еще чего? Сразу выплел он. Ох, Гусев, ну почему ты такой колючка? Ведь можешь же хотя бы изредка постараться ради общего дела, ради коллектива. К тому же я замечала, что у тебя явные артистические задатки. Это она врала на полную катушку и понимала, что врет. И видела, что Гусева-то понимает, поэтому даже слегка, взглянула на Янкину. «Посмотри, Поле хочется поучаствовать в спектакле, не правда ли?» Тара да, завела. «Уж потом...» Инки сообразил, что, видимо, в каждой девчонке, даже нескладной и кривозубой, живет желание стать актрисой. Но он жуть и стыд от предстоящего своего актерства победить не мог. К тому же Инки вспомнил мертвую стрекозу, которую осенью видел среди припорошенной снежной круповой травы, скрюченную с поломными крыльями, и чтобы обрубить концы, он сейчас... Нарет, прогонит, он четко говорил не буду идти муравьем, он сволочь. Гусев, что за слова, совсем распустились, зачем-то так, а разве нет, убежденно сказал инки Она пришла, чтоб от смерти спастись, а он жратвы пожалел и вдруг представил полянку, скрюченную. На досках школьной сцены, с беззащитно голыми плечами и руками, в истерзанной балетной юбочке, с исковерканными крыльями, из проволоки и целлофана сосудику глаза дернулся, Полянка беспокойно качнулась к нему. Анна Роман оказалась терпеливее, чем надеялся Инк. Ради педагогики решила, видимо, что можно потребовать у великого постнаписца уступки. В конце концов, у него не убудет потом, — говорила она. — Гусев, послушай меня и больше не выражаясь, как в хулиганском обществе. Возможно, ты прав. Признаться мне и самой было жаль стрекозу, когда учили эту басню в школе. Давайте придумаем другой конец. — Какой? — быстро спросила Полянка. — Иной, совершенно противоположный. Это будет очень даже оригинально и удивит зрителей. В наши дни им не помешает порция доброты. Инки посмотрел на полянку. Полянка посмотрел на Инки, словно собиралась прижать палец к его пульсу у глаза. И он понял, что деваться некуда. Упираться дальше — это всё, что предать полянку и ту мёртвую стрекозу в траве, которая, наверное, сильно мучился от холода в последние минуты.